двадцать 324 октябрь 20. Да, да, да, необычность вошла в жизнь как обычность, и сказка становится явью. Созвучие с необычностью надо суметь удержать, не удивляясь, не поражаясь, не сомневаясь и не теряя равновесие, просто надо принять как утверждение, несомненного. Пусть необычность реальностью станет, и сказку из жизни обернется чудесной и явленной и будет по сердцу. Одно лишь условие ставлю — быть в тесном общении со мной. Усиливать следует яра близость общения. И надо понять, что в этом общении вся сила, успех и победа и свет будущего — все во мне, все твое во владыке, я так сказал.